Эпилог. Пять лет спустя. Тая. Мамочка, а вдруг Дед Мороз не сможет зайти в наш дом? Двери-то закрыты. Непереживаемая красавица, у Дедушки Мороза есть ключики от всех-всех дверей. Бедненький! Ему, наверное, так тяжело их все с собой носить. Ключи же железные!» Невольно смеюсь, наклоняюсь к кроватке и обнимаю свою малышку. «Катенька, ты разве забыла? У Деда Мороза есть волшебный мешок, в который помещаются подарки для всех деток. Ключи наверняка туда тоже помещаются». Миша возмущенно цокает языком со своей кроватки, переворачивается на бочок к нам лицом И подпирает рукой щеку. «Мама! Ну зачем ты ее обманываешь? Нет никакого Деда Мороза! Вы сами с папой подкладываете под елку подарки ночью, пока мы спим!» Целую Катюшку в обе щечки, поправляю пижаму укрываю одеялом, а после пересаживаюсь на кровать к сыну. Треплю густую копну рыжих волос на его головушке. «Такой умненький он у нас! Не по годам!» «Ну, конечно, Дед Мороз есть, Миша. Разве ты сам его не видел вчера на празднике?» «Это был просто переодетый актер!» «Неправда! Это был настоящий Дед Мороз!» — надувает губки Катюша, приподнимаясь на своей постели. «Конечно, настоящий!» — улыбаюсь я и, наклонившись к Мишиному ушку, тихо шепчу. «Не огорчай сестру!» — сын недовольно закатывает глаза. «Все равно не понимаю, зачем этот цирк?» — шепчет он мне. Чтобы верить в чудо, малыш, глажу его по голове. «Это очень важно. Без этой веры жить в нашем мире слишком трудно, мой хороший». Дверь приоткрывается, запуская к нам узкий луч света от лампы в коридоре, и в детскую входит Костя. «Котята! А вы почему еще не спите?» м — ласково журит он нас. «Время видели сколько?» «Папочка, расскажи нам сказку!» Тут же подскакивает на постели Катюшка. «Лучше расскажи что-нибудь о самолетах!» Тут же с азартом подхватывает Мишутка. «Ну нет, сегодня никаких сказок!» Строго качает головой муж. «Сегодня нужно поскорее уснуть, чтобы Дед Мороз мог спокойно выполнить свою работу. Вы же хотите завтра под елкой найти подарки?» «Хотим, хотим!» Подпрыгивает на кровати Катюшка. Мишутка снова демонстрирует закатывание глаз. Приставляет к виску два пальца, имитируя пистолет и делает вид, что стреляет. Я тихонько смеюсь, глядя на него. Мой маленький скептик. Тогда быстро ложимся в кроватки, закрываем глазки и тихо-тихо лежим, чтобы поскорее заснуть. Получает наших котят Костя. «А мы с вашей мамой пойдем в свою кроватку». Мы тоже хотим получить свои подарки. — А можно я пожелаю спокойной ночи малышу? — невинно хлопает глазками, спрашивает Катюшка. Костя недовольно закатывает глаза. — Можно. Я тихонько усмехаюсь, глядя на любимого. Вот с кого Мишутка срисовал этот жест. Катюшка ловко выпутывается из одеяла, спрыгивает с кровати и подбегает ко мне, кладет маленькие ладошки на мой заметно округлившийся живот и ласково гладит. Покойной ночи, сестренка. Нежно шебечет малышка. Не называй его сестренкой. Тут же недовольно бурчит Миша. Вдруг будет брат. Я хочу сестренку. Капризно топает ножкой Катюша. У меня уже есть сестренка. А у меня нет. Так, все, быстро спать. Напоминает о себе Костя. Сейчас еще мамочку поцелую. Катюша забирается ко мне на колени, крепко обнимает за шею. Я с нежностью Прижимая ее к себе, меня всю переполняет любовь. «Мамочка, а когда малыш родится? Ты не разлюбишь нас с Мишей?» Я незаметно вздыхаю и обнимаю дочурку крепче. С тех пор, как мы с Костей рассказали детям о моей беременности, Катя спрашивает меня об этом каждый день. Три с половиной года назад мы усыновили Катю с Мишей. Хотели взять сначала одного ребенка, чтобы проверить, насколько справимся, все ли у нас получится. А когда пришли в детский дом, сразу увидели Катюшку. Ей тогда было почти три года. Но она еще не разговаривала, просто подошла и обняла меня. Я сказала Косте, что вот он, наш ребенок. Раз мы самую первую встретили ее, значит, это судьба. А потом, когда мы пошли к директору, оказалось, что у Кати есть старший брат, ему уже шесть лет, и директору дома очень не хотелось бы их разделять, отдавая в разные семьи. Тогда мы с Костей приняли решение, что заберем сразу обоих. Так у нас появились два маленьких счастья. Сначала наши котята были очень тихими. Всего боялись, на все соглашались. Будто если откажут нам в чем-то, мы можем передумать и вернуть их обратно. Страшно переживали из-за любого своего малейшего промаха. Если случайно чашку разбили или не получилось сделать что-то хорошо. Но постепенно все изменилось. Наши малыши оттаяли. Начали чаще улыбаться, стали нам доверять, и это бесценно. Я очень горжусь собой и Костей, что мы смогли, мы справились, мы стали хорошими родителями и настоящей семьей. Оказывается, это совсем другая жизнь, непростая, полная волнений и переживаний, сомнений в себе и работы над собой, но такая счастливая. И как же меняются ценности в жизни с появлением детей? «Конечно нет, милая, ласково глажу я дочь» по спине. «Никогда в жизни я вас не разлюблю. Просто сейчас у меня два маленьких счастья, а скоро будет три. Вот и все». «А можно я буду сама катать колясочку?» — доверчиво спрашивает малышка. «Конечно можно, зайк Довольная Катюша спрыгивает с моих колен и бежит целоваться с Костей. «Папочка, а ты не разлюбишь нас с Мишей?» «Никогда в жизни», подхватывает ее на руки любимый. «Смотрю на Мишу, Он лежит на подушке и глядит на меня совсем не по-детски. Умными глазами, ничего не говорит и не спрашивает, но я чувствую, что его тоже беспокоит этот вопрос. Наклоняюсь, целую сына в щеку. Ты-то, надеюсь, знаешь, что мы с папой всегда будем любить вас, с Костюшкой, больше жизни? Знаю, мам, серьезно отвечает сын. Мы еще обнимаемся, целуемся все по очереди несколько раз, пока Костя и начинает сердиться на нас уже по-настоящему. И лишь тогда котята быстренько укладываются на места и послушно закрывают глазки. Я гашу ночник, отключаю гирлянду на елке, и мы с любимым тихонько выходим из детской комнаты. Миновав короткое расстояние до нашей спальни, Костя жадно подхватывает меня на руки, тащит в нашу необъятную кровать. Я упираюсь, хохочу, но это лишь сильнее раззадоривает моего ненасытного мужа. Каждый день он ревностно дожидается отбоя. Каждый день он ревностно дожидается отбоя у детей, чтобы закрыться в нашей спальне и устроить разврат. Да, вот так он это называет, и я каждый раз смеюсь. Надо сказать, последние месяцы наш разврат стал самым нежным на свете развратом. Костя обращается со мной, будто с хрустальней. Очень боится причинить вред малышу. Моя беременность настоящее чудо для нас обоих. Мы не ждали, не мечтали даже. Уже давно смирились с положением вещей, но примерно 14 недель назад это случилось. Месячные никак не начинались, и я думала, что это задержка всего лишь последствия очередного гормонального сбоя. Но все-таки поехала в больницу, и там долго не могла поверить в сказанное врачом. Случилось чудо, все разводили руками. Илья сказал, что в своей практике такого еще не встречал. Лялька с Данилом дарили нам в этом году на годовщину свадьбы огромную плюшевую рыбу. Уж не знаю, чья это была идея, они утверждали, что их Софьюшка потребовала купить нам с Костей именно такой подарок. Но даже зная приметы, и не... я не спешила заострять на нем внимание. Однако теперь можно сказать, что это сработало. Я в такие вещи, конечно, не верю, но все равно получилось забавно. Софьюшка с Катюшкой у нас, кстати, настоящие подружки. Не разлей вода. А вот Мишутка очень подружился с Костиком, сыном Даши и Олега. Костиных друзей. Впрочем, теперь я искренне называю их и своими друзьями тоже, хоть мы и редко видимся, всего несколько раз в год, когда Тумановые прилетают в Москву, или мы к ним в Новокузнецк. Но с Дашей мы очень быстро нашли общий язык и каждый раз не можем наговориться. А еще я немного общаюсь с Никой. В социальных сетях. В прошлом году она снова вышла замуж и сейчас тоже ждет ребенка. Это немного странно, что мы поддерживаем с ней связь, и Костя не слишком одобряет нашу переписку. Но открыто об этом не говорит и мне не запрещает. Я просто благодарна его бывшей жене за то, что она не отравила нашу любовь обидами и ненавистью и приняла его выбор. Да еще и помогла мне найти любимую работу, на которой я тружусь до сих пор несмотря на то, что собираюсь уже второй раз по счету в декретный отпуск. На этот раз мне больше повезло с коллективом. Они — моя вторая семья, и я хожу на работу как на праздник. А еще одна моя семья — мама с папой тоже наладили наконец свою жизнь. Папа больше не пьет, занялся столярным делом, а мама устроилась на работу в оранжерею и, благодаря помощи нашего дорогого друга Ильи, больше не мучается со своим слабым здоровьем. Удивительно, как здорово сложилась моя жизнь. Я до сих пор порой не верю в свое счастье и не устаю благодарить за это Господа. Ведь казалось, что выхода нет, но стоило поверить, и наступила светлая полоса. Все сложилось так, как я даже не смела мечтать. Оглядываясь назад, понимаю, что все было не зря, и верю, что впереди нас ждет только лучшее. Без этой веры в нашем мире нельзя, никак нельзя. 11 октября 2022 года.